Они с Флаглером рьяно взялись за дело и почти не расставались. «Мы встречались и вместе шли в контору, домой, на обед, обратно после обеда, и возвращались домой вечером», — вспоминал позже Рокфеллер. «По пути, поскольку нас ничто не отвлекало, как в конторе, мы вместе размышляли, говорили, планировали». В офисе они поставили свои столы так, чтобы сидеть спина к спине. Оба молниеносно производили в уме операции с большими числами и ловко сводили баланс. Более того, они даже разработали общий стиль деловых писем, передавая друг другу черновики для правки. Окончательный же вариант утверждал самый ценный советник миссис Лора Рокфеллер. А еще Флаглер умело составлял юридическую документацию и высматривал ястребиным оком малейшие подводные камни в контрактах. Джону нравилась любимая поговорка Генри «Дружба, основанная на бизнесе, прочнее бизнеса, основанного на дружбе». Про себя же Флаглер, явно имевший склонность к афоризмам, говорил «Я всегда был доволен» но никогда удовлетворен. И все же, когда Рокфеллера позже спросят, кто был величайшим бизнесменом его времени, он, не колеблясь, назовет Джея Гулда. Тот был старше его всего на три года, тоже начинал бухгалтером, у кузнеца, потом работал межовщиком и картографом, Вместе с Задоком Пратом создал кожевенный бизнес в Пенсильвании, в поселке, позже получившем название Гулдсборо. Выкупив долю Прата, Гулд создал другую кожевенную компанию с Чарльзом Мортимером Люпом. Во время банковской паники 1857 года Люп потерял все деньги – Гулдже воспользовался падением цен на недвижимость и выкупил имущество компании. Тесть Дэниел Миллер посоветовал ему вкладывать деньги в железные дороги. С 1859 года Гулд начал скупать акции малых железнодорожных компаний за десятую долю стоимости, а во время войны спекулировал акциями в Нью-Йорке. Железная дорога Эри, построенная государством на деньги налогоплательщиков на земле, подаренной госслужащими и частными застройщиками, к середине 50-х годов погрязла в долгах из-за неграмотного управления. Тогда-то ее и забрал под свой контроль Дэниел Дрю, бывший скотопромышленник, ставший банкиром и биржевым брокером. Это обошлось ему в 2 миллиона долларов. Умело манипулируя акциями железной дороги на Нью-Йоркской фондовой бирже, он сколотил целое состояние. Но тут на акции Эри положил глаз 72-летний богач Корнелиус Вандербильт, задумавший создать железнодорожную империю и монополизировать этот рынок. Он великодушно оставил Дэниела в составе правления в должности казначея, и это оказалось большой ошибкой. В 1866-68 годах Дрю сговорился с Джеймсом Фиском и Джейм Гулдом, которого он ввел в правление, выпускать фальшивые акции железной дороги Эри, разводняя акционерный капитал. Ничего не подозревавший Вандербильт, покупая эти бумажки, потерял более семи миллионов долларов и в итоге уступил контроль над крайне важной железной дорогой жуликоватой Троице. Правда, пригрозил ей судом, и Гулт, ставший президентом компании, большую часть денег ему вернул. Подкупленный политик Уильям Твит, которого тоже ввели в правление Эри, обеспечил принятие в штате Нью-Йорк закона, легализовавшего новые акции. Так вот, весной 1868 года Джей Гулд тайно договорился с Рокфеллером и Флаглером. Они получали акции дочерней транспортной компании «Алли первой трубопроводной сети, обслуживавшей «Ойл Крик». Эта сделка принесла друзьям-бизнесменам скидку аж в 75% на нефть, поставляемую по транспортной системе Эри. Флаглер также заключил договор с филиалом Эри, Атлантик и Грейт Вестерн, обеспечив фирме выгодные тарифы железнодорожных перевозок между Кливлендом и нефтеносными районами Пенсильвании. Таким образом, доставка сырой нефти в Кливленд, а затем нефтепродуктов в Нью-Йорк, обходилась всего в 1,65 доллара за баррель, тогда как официальный тариф составлял 2,4 доллара. Конечно, это было противозаконно, но выгодно, причем обоюдно. Компании Erie и «Нью-Йорк Central конкурировали с пенсильванской железной дорогой, руководство которой заявило, что Кливленд скоро сотрут словно губкой с доски из списка нефтеперерабатывающих центров в пользу Питтсбурга. В Кливленде это заявление вызвало панику. Владельцы нефтеперегонных заводов собрались перебазироваться на ойл Крик, и только Рокфеллер и Флаглер сохранили голову на плечах использовав хаос для своей выгоды. Флаглер договорился с новым вице-президентом железнодорожной компании «Лейк Шор», входившей в систему «Нью-Йорк Централ» о регулярных перевозках. 60 вагонов нефтепродуктов в день. Для компании выгода была в том, что теперь она могла использовать целые грузовые составы, а не подсоединять товарные вагоны к пассажирским поездам и забирать весь груз из одного места, а не по разным полустанкам. В итоге время пути из Кливленда в Нью-Йорк и обратно сокращалось с 30 дней до 10, а количество вагонов увеличивалось с 600 до 1800. Чтобы обеспечить такой объем поставок, Рокфеллер был готов кооперироваться с другими местными производителями, хотя один его завод производил столько же, сколько три других вместе взятые. Компанию «Нью-Йорк-Централ» контролировал Вандербильт. пожалуй, самый богатый человек в Америке и отец 13 детей. «Вчера мистер Вандербильт прислал за нами к 12 часам, а мы не пошли» сообщал Джон в письме Сетти из Нью-Йорка 18 августа 1868 года. Он хочет иметь с нами дело и говорит, что готов обсудить с нами условия. Мы отправили ему нашу визитку с посыльным, чтобы Вандербильд знал, где находится наш офис. Теперь Рокфеллер сам решал, где, когда и с кем он будет разговаривать. Тогда же, в августе, Рокфеллеры переехали с чешер стрит на Евклид-авеню, самую красивую улицу в мире, по которой в сине раскидистых вязов разъезжали модные экипажи, запряженные холеными лошадьми. Внушительные кирпичные дома отстояли далеко от дороги, за решетчатой оградой простирался ровно постриженный газон, Заборов между домами почти не было, и улица напоминала аллею красивого парка. Дом 424, двухэтажный, с мансардой и портиком, с арочными окнами и высокими потолками. На первом этаже прихожая, гостиная и столовая. На втором четыре спальни, обошедшийся Рокфеллеру в 40 тысяч долларов. По сравнению с особняками других богачей, выглядел избушкой. Для Джона Ди, так и оставшегося в душе сельским жителям, важнее был не дом, а сад. После душной конторы, бумажной пыли и керосиновой вони хотелось свежего воздуха, запаха нагретой травы и цветущих деревьев. Чтобы расширить сад, он купил соседний участок, но там тоже имелся дом, который только загораживал вид. Что с ним делать? Сломать? Жалко. Рокфеллер подарил этот ненужный дом новой школе для девочек, открывшейся в соседнем квартале. Чтобы доставить подарок на место, кирпичное здание приподняли лебедками, поставили на бревна, смазанные жиром, и так перекатили на соседнюю улицу, а там установили на новый фундамент. Неординарное событие освещали в газетах, это было чудесное предприятие, но он тогда всегда затевал чудесные вещи, восхищалась зятем Люси Спелман. За домом Рокфеллер выстроил каменную конюшню и каретный сарай, более роскошный, чем сам дом. Джон умел править и парой, и четверкой лошадей, обожал рысаков, а Евклид-авеню была достаточно широка, чтобы устраивать на ней гонки. Если кто-нибудь пытался обогнать Рокфеллера, в нем мгновенно просыпался дух соперничества. Его жена тоже любила быструю езду и правила сама. Джон, Уильям и Фрэнк Приобрели акции Кливлендского конного клуба, первого общества любителей рысистых бегов в Америке. Нелюбивший показухи и тративший деньги только на красивые и полезные вещи Джон Ди мог выложить от 10 до 12,5 тысяч долларов за породистого рысака. А еще они с Эти приобрели абонемент в филармонию. Театр и опера были под запретом, как недостойные развлечения. Но в целом они жили довольно замкнуто. Круг общения ограничивался родными, партнерами по бизнесу и друзьями по церковной общине. «Ходить в клубы мне не по душе», — говорил Рокфеллер. «Всех людей, которые мне нужны, я встречаю днем на работе. Семье приятнее, если я побуду дома, даже если буду похрапывать в кресле, чем уйду куда-нибудь на весь вечер, да я и сам предпочитаю там оставаться. Не прошло и года после переезда, как 14 июля 1869 года в новом доме появилась на свет вторая дочка Алиса. Жена Уильяма 8 июня 1868 родила дочь Эмму, Джон был заботливым отцом, и если малютка плакала, брал ее на руки и укачивал, не перекладывая все на жену. К несчастью, Алиса прожила чуть больше года и умерла 20 августа 1870 года. В марте 1869 года Улисс Грант стал 18-м президентом США, можно сказать, против своей воли. «Если бы я отступился, то, как мне кажется, предоставил бы борьбу за власть на ближайшие четыре года продажным политиканам, чье возвышение, какая бы партия ни победила, переложило бы на нас в большой степени последствия дорогостоящей войны, через которую мы прошли», – написал он своему другу Уильяму Шерману после выдвижения кандидатом. «К моменту его переезда в Белый дом» Государственный долг США составлял 2,8 миллиарда долларов. Проблема усугублялась тем, что единственным платежным средством тогда признавались бумажные гринбеки, не обеспеченные золотом, но вытеснившие его изобращение и взвинтившие цены на драгоценный металл. В августе Гулт и Фиск Начали скупать золото в надежде монополизировать этот рынок Расчет был сложный Они надеялись, что вслед за повышением цен на золото Вверх поползут и цены на пшеницу Фермеры с запада начнут ее продавать Увеличатся поставки продовольствия на восток А перевозить все это будут по железной дороге Эри Грант придерживался схемы Каждую неделю продавать часть золотого запаса, чтобы выплатить государственный долг, стабилизировать доллар и придать импульс экономике. Гулт и Фиск сблизились с Абелем Корбином, женатым на младшей сестре президенты Вирджинии и попросили представить их гранту в надежде получать частным образом информацию о грядущих продажах золота. План сработал. В первую неделю сентября Грант написал министру финансов, чтобы тот пропустил торги, поскольку выброс золота на рынок повредит фермерам с запада. Эту мысль ему подсказали Гулт и Фиск, начавшие покупать золото. Поняв, что его провели, Грант приказал выставить в пятницу 24 сентября На продажу золота на 4 миллиона. Лаш двойного орла, золотой монеты номиналом 20 долларов, сразу упал с 62 до 35%. На Уолл-стрит началась паника, и на ближайшие несколько месяцев экономика страны погрузилась в хаос. Примечание. Лаш Превышение рыночного курса валюты и ценных бумаг относительно нарицательной стоимости. Конец примечания. Ценой огромных усилий администрации удалось избежать общенациональной депрессии, а покровительство со стороны Твида позволило Гулду и Фиску избежать суда. В нефтяной промышленности тоже наступил кризис. Кризис перепроизводства. Цены на керосин понизились, рентабельность стремилась к нулю. Возможности нефтеперегонных заводов втрое превышали объем добычи сырой нефти. 90% из них работали себе в убыток. Один из конкурентов Джон Александр предложил Уильяму Рокфеллеру купить его бизнес за десятую долю стоимости, чтобы не пропал даром. Теория Адама Смита не подтверждалась практикой. Рынок и не думал саморегулироваться. Вместо того, чтобы сокращать производство и выравнивать цены, люди упорно бурили новые нефтяные скважины. Значит, умные головы должны взять этот процесс под контроль. Покупать убыточные заводы и закрывать их. Вот только где взять деньги? Опять занимать у банков под залог имущества с риском его потерять? А если инкорпорировать эти заводы, продавать их акции и привлекать инвесторов со стороны? Я бы хотел иметь такие мозги, чтобы это придумать, скажет Рокфеллер. Но это все Генри Флаглер. 10 января 1870 года товарищество рокфеллер Эндрюс и Флаглер уступило место акционерной компании Стандарт Ойл с капиталом в миллион долларов. Президентом стал Джон Д. Рокфеллер, вице-президентом Уильям Рокфеллер, секретарем и казначеем Генри Флаглер. Руководство не получало зарплату, только дивиденды от акций. Это более надежный стимул, чтобы хорошо работать. Контора занимала несколько помещений в четырехэтажном здании на паблик-сквер. Джон Ди Рокфеллер и Флаглер сидели в одной комнате, обставленной с мрачной серьезностью похоронного бюро. Черный кожаный диван, четыре черных ореховых кресла с гнутыми спинками и подлокотниками, камин. При этом «Стандарт Ойл Контролировала десятую часть всей нефтепереработки в Америке, имела свое бочарное производство, склады, транспортную систему и целые составы цистерн. Однажды стандарт Oil будет перерабатывать всю-всю нефть и делать все-все бочки, заявил Джон Ди кливлендскому бизнесмену Джону Приндлу в приступе Мании Величия. Он верил в свою корпорацию и сразу же приобрел самый большой пакет акций – 2667 из 10 тысяч. А после не упускал ни единой возможности его пополнить. Флаглер, Эндрюс и Уильям Рокфеллер взяли по 1333 акции, Стивен Харкнесс – 1334 Еще тысячу поделили между собой бывшие партнеры, а последняя тысяча акций перешла к Оливеру Дженнингсу, родственнику жены Уильяма и первому внешнему инвестору. Во время золотой лихорадки в Калифорнии Дженнингс делал деньги, продавая провизию золотодобытчикам. Теперь чутье его опять не подвело. Уже через год держатели акций Standard Oil получили дивиденды в 105%. Это было очень кстати, потому что у Уильяма 21 мая случилось прибавление в семействе. Родился Уильям Гудселл Рокфеллер. А вот Фрэнк не примкнул к почти семейному бизнесу. С одной стороны, он пытался подражать старшим братьям и идти по их стопам, а с другой действовал словно в пику им. Вернувшись с войны, он устроился бухгалтером в небольшую торговую фирму, но не преуспел. 12 октября 1870 года он женился на высокой красавице Хелен Скофилд, на три года его моложе, Отец которой, Уильям Скофилд, был партнером в товариществе Александр, Скофилд и компания. Том самом, долю в котором предлагали Уильяму. И тоже занялся нефтепереработкой, став конкурентом своих братьев. У Генри Флаглера 2 декабря родился долгожданный сын Гарри Харкнес, Радость была омрачена тем, что Мэри так и не поправилась после тяжелых родов и навсегда осталась прикованной к постели. Теперь по вечерам общительный жизнелюб Флаглер оставался дома и часами читал жене. Иногда приходили Джон и Лора Рокфеллер, чтобы слегка разрядить мрачную атмосферу и скрасить их вынужденное затворничество.